Глава шестая. Обеды с Леонид Евгениевич Осин уже полтора года ездил в один и тот же ресторан. До того там было дорогое казино, потом рулетку, столы для блэкджека и покера убрали, но роскошь осталась. В казино Осин тоже заезжал несколько раз, даже ставки делал, но это ему не понравилось. И не потому, что проигрывал, нет. Всегда он оставался при своих. а однажды даже выиграл что-то. Но глупый и малоперспективный азарт не привлекал его. Куда интереснее игра на бирже. Еще увлекательнее банковская игра. Она абсолютно беспроигрышна, если знаешь, конечно, на что ставить. А Леонид Евгеньевич знал. В кризис девяносто восьмого он хорошо поднялся на ГКО и вовремя избавился от обманенно обесцененных бумаг, причём отдал их под обеспечение валютного кредита, отдал компании, которая решила не продавать валютную выручку, а судить кому-нибудь долларами на короткое время, получив рублями. Вот и пролетели, ребятки. Потом пытались вернуть свои деньги, но проиграли арбитраж. Договорились с бандитами и попали в еще большую кабалу. Затем начали угрожать. Но на подобный случай у Гена Рожнова нашелся ара-огонек. И где теперь те кредиторы? Именно тогда в банк пришли серьезные клиенты, а позже потекли и бюджетные ручейки. Очень скоро «Северо-Запад Инвест» вошел в сотню крупнейших банков страны, а теперь вот и в тридцатку – Не хватало лишь одного своего человека на самом верху. Имелись, конечно, у Осина знакомые и в Центробанке, и в Минфине, которые всегда были готовы помочь за хорошее вознаграждение. Но эти люди ничего не решали. И вот сейчас появилась реальная возможность выйти на видца премьера. Осин понимал, что заведующий его секретариатом уже доложил боссу о состоявшемся разговоре, и если назначил встречу, то следовательно решение принято. Главное теперь повидаться с самим вице-премьером и пообещать ему столько, сколько никогда не даст никто другой. Осин, возможно, тоже не даст. Но пообещать можно. Хотя если доходы резко пойдут в гору, то не грех и поделиться. В общем, дурака декана ему Бог послал, а тому повезло. У него под боком оказался Ладенников. Вероятно, храпочев надеется, что тот напишет доклад для вице-премьера. Не знает ещё глупый и жадный карьерист, что сам он уже не нужен. что доцент поработает на осена, как уже поработал однажды, отдав, как сказала Лариса, свою собственную докторскую диссертацию, подготовленную к защите. Но от него не убудет, как говорится. Лариса-Лариса. Осин вспомнил её и удивился тому, как везёт какому-то верблюду. Лариса даже в постели могла говорить о муже, смеялась и называла именно верблюдом, а ведь любила его, вероятно, Насколько могла, разумеется. Затем эта Варвара, выдававшая себя за американку, уж про неё совсем нельзя было подумать, что у неё такой незаметный муж. Когда всё выяснилось, Осин даже решил поначалу, что за её аферой стоял именно муж. Но вспомнил этого книжного червя и понял: "Нет, он не способен". Хотя в жизни возможно всё. Разве кто-нибудь мог когда-то представить, например, что из скромного австрийского паренька, Шейкель Грубера, мечтавшего поступить в Мюнхенскую академию художеств, получится диктатор Адольф Гитлер. Осин лишь однажды видел мелкого младененикова и не впечатлился. Довольно высокий человек идёт и смотрит себе под ноги. Ощущение такое, будто сутулится под тяжестью своих мыслей. и при этом еще и улыбается. Вот о чем человек может думать, чтобы так отрешенно улыбаться? О прибавочной стоимости? О формуле расчета оборотного капитала? Леонид Евгеньевич вошел в пустой зал и направился к столику, за которым обычно обедал. Как всегда, здесь пусто днем, и поесть можно спокойно, и в случае чего о деле побеседовать с нужным человеком. Сегодня он прибыл в ресторан со Станиславом. прихватив его просто за компанию. С ним-то разговоры и в кабинете сойдут. Полгода назад вот так же приехали сюда вдвоём, а тут обедала роскошная женщина. Знать бы тогда, чем всё обернётся, он бы не подошёл к ней. Нет, пожалуй, всё равно бы подошёл, только потом был бы осторожнее. Тогда в конце апреля они сидели за тем же столиком и беседовали о деле. А дело было архиважное. Осин, который создал свой банк, постепенно утрачивал над ним контроль. Леонид Евгеньевич по-прежнему был крупнейшим акционером, оставался председателем правления, принимал все решения и распределял прибыль. Однако самые важные решения принимало все-таки собрание акционеров, и оно же было в праве назначить нового председателя. У него оставалось чуть меньше 25% акций. Несколько эмиссий, проводимых ежегодно, увеличили уставной капитал, привлекли новых акционеров, но уменьшили долю Осина. Собственно, Бог с ней с долей. Он как и раньше распоряжался средствами в полном объёме. Но вдруг акционеры захотят поставить на его место другого человека. Тогда прощайте доходы, прощай карманный банк. И этого допустить никак нельзя. Можно, конечно, было потихоньку скупать акции, потом провести ещё одну эмиссию, причём значительную, чтобы акционеры не сумели выкупить доли и сохранить свой процент, после чего приобрести свободные акции сразу или через подставные фирмы на свободном рынке. Но всё это было рискованно, более непредсказуемо, чем игра в рулетку. Вот так вложишь всё в развитие А потом придётся отдать другим, которые сообща смогут задавить его. У него ведь лишь четверть акций банка, а у других завистливых и подлых всё остальное. Поэтому он и поехал в ресторан со Станиславом. Тогда в апреле они устроились за столиком, и Осин посмотрел на своего заместителя строго. Стасик, дело, которое я тебе поручил, очень важное, а ты третий месяц телешься, движения нет. Пойми, я банк организовывал, но у меня сейчас менее 25% акций. При желании эта акционерная сволочь. Осин глянул в сторону и увидел молодую женщину в тёмно-пурпурном платье с открытыми плечами. На плечах впрочем лежала горностаевая горжетка. Всё было красиво: и платье, и горжетка, и поза незнакомки, и она сама. Да игор на стай вероятно тоже был когда-то красавчиком. Посмотрев на посетительницу, Леонид Евгеньевич сбился с мысли и потёр лоб, пытаясь вновь сосредоточиться на главном. Так вот. Короче, у меня связаны руки. Я не могу так запросто распоряжаться финансовыми потоками. Мимо прошёл официант с подносом, на котором стояли бутылка вина Тарелочки с нарезанной бужениной, сырным ассорти и крупными оливками. Он направился как раз к столику девушки. Осин ещё раз посмотрел на красное платье и снова сбился с мысли. Чтобы грамотно провести интервенцию, заговорил Станислав Иванович: "Необходимо иметь достаточно средств, а как раз их и не хватает. Банк не может сам". Осин не дал ему договорить. Стасик «Видел девушку в красном, что позади тебя». Заместитель хотел обернуться, но Осин остановил. «Не крути башкой, она только что шато Петрюс, которое не меньше двух тысяч евро стоит, заказала. Мое любимое вино. И твердые сыры к нему, как я люблю». «Можно было бы создать какой-нибудь инструмент», попытался продолжить Станислав Иванович. «Понятно, что-то типа финансовой пирамиды», согласился Леонид Евгеньевич. Не те времена, конечно, но? Нет, сейчас это не пройдёт, покачал головой Станислав Иванович. Я бы не стал. Ты не можешь, другие смогут. Слушай, Стасик, пригласи за наш столик ту девушку, а сам отправляйся в банк. Какое платье? Стопроцентный по карабан. Станислав Иванович вытер губы салфеткой и поднялся. Осин лёгким взмахом ладони поторопил его. Заместитель подошёл к столику молодой женщины. Простите, что отвлекаю вас, но мне кажется, мы встречались прежде. Вы обознались, этого не могло быть, ответила незнакомка, не поднимая глаз. Однако мой спутник уверяет, что это именно так. Но она, даже не обернувшись, чтобы посмотреть на их столик, негромко сказала: Уверяю вас, что и он обознался. Я всего несколько дней в России. Простите, но я привыкла принимать пищу в одиночестве. Станислав Иванович посмотрел на босса и пожал плечами, после чего вернулся за стол. Но контакт не идёт. Похоже, русская иностранка, очень сдержанная. У тебя не получается, у меня получится, усмехнулся Осин. Валяй отсюда. Он дождался, когда подчинённый выйдет из зала, а потом взмахом руки подозвал застывшего у стены официанта. Когда тот подошёл, Леонид Евгеньевич приказал: "Вези штату даму. Отнеси на её столик французского шампанского. Какого прикажете? Самого дорогого". Официант ушёл, а Леонид Евгеньевич стал наблюдать. Когда на стол девушки официант поставил ведёрко со льдом, из которого торчало горлышко бутылки шампанского, она покачала головой. Но официант что-то сказал, и незнакомка обернулась, при этом удивлённо выгнула бровь. Тогда Осин направился к её столику. "Это я взял на себя смелость заказать для вас шампанское", сказал он. "Простите, но мне показалось, что мы уже встречались". Ваш спутник говорил то же самое. Повторяю, этого не могло быть. Я лишь несколько дней в России. А откуда вы приехали? Прилетела из штатов. Осин перешёл на английский. Это замечательно. Я люблю Америку. А в каком городе вы жили? В Довере, на том же языке ответила незнакомка. Не бывал. Девушку улыбнулась и снова заговорила по-русски. Значит, и не встречались? «Это административный центр штата Делавер. Садитесь, раз мы уже беседуем». «О, штат Делавер! Райское место!» С восхищением воскликнул Осин и показал официанту на шампанское. «Поухаживай за нами, любезный». «Действительно райское», — согласилась девушка. «Безналоговая зона». «И чем вы там занимаетесь?» Открыла управляющую компанию «Открыл». Скупала разоряющиеся предприятия с историей, переводила их в Delaware, очищала от налогов, привлекала инвестиции, а потом продавала. Чистый американский бизнес. Увы, в России подобное невозможно. Просто никто не занимался этим. Надеюсь, я буду первой. Официант открыл шампанское и наполнил два бокала. Леонид Евгеньевич поднял свой. Тогда предлагаю тост за успех всех ваших начинаний. Девушка тоже взяла бокал. Осин коснулся его своим, с лёгким хрустальным звоном и выпил шампанское почти полностью. Незнакомка сделала лишь маленький глоток. У нас за этот тост пьют до дна, заметил Леонид Евгеньевич. Просто я предпочитаю дом-периньон, а не клико, ответила девушка. У нас нет периньона, встрял официант. Оставь нас любезный, я сам поухаживаю за дамой, махнул ему Осин и улыбнувшись собеседнице сказал: "Но я не представился. Меня зовут Леонид Евгеньевич, а я Барбара. Ой, забыла, что я не дома. Можете называть меня по-русски Варей". Прекрасное имя, с восхищением оценил Осин. Разговор завязался, причём на интересующую Леонида Евгеньевича тему. Он и не думал, что встречаются женщины, которые так разбираются в управлении финансами. Впрочем, это ведь и иностранная женщина, хотя и родившаяся в России. Ей повезло. Мать Варвары вышла замуж за американца, а тот оказался финансистом с Уолл-стрит. Через какое-то время мать с ним развелась, нашла себе другого мужа, и тоже далеко не бедного. Но финансист уже успел кое-чему научить падчерицу. Потом были экономический факультет Гарварда, работа в солидном банке и собственный бизнес. Ваши идеи замечательны, только вряд ли осуществимо, развивал тему Осин. За океаном в этом смысле всё значительно проще. У нас своя специфика, к тому же административные препоны. А я уже приобрела один фонд, который будет, как это по-русски, крышей, подсказал Леонид Евгеньевич. Мейби, кивнула Барбара. Что за фонд? Фонд взаимопомощи фермерских хозяйств. Он действовал в области несколько лет. Прибыли особой нет. Фонд благотворительный. И я просто накачаю его деньгами и ценными бумагами. Думаю, что смогу вложить в него 40-50 миллионов собственных и заимствованных средств, а потом куплю акции какого-нибудь банка и ни слова больше. Варвара Вас мне сам Бог послал. Дело в том, что я как раз владелец крупного банка и давно мечтал создать нечто подобное, чтобы развивать сельское хозяйство в нашей стране. Для начала я сделаю взнос в ваш фонд, а потом мы побеседуем о необходимой реорганизации и направлениях деятельности. Он снова наполнил свой бокал и долил немного шампанского в её. Давайте ещё поглоточку выпьем за общность интересов. Девушка потрогала свои ресницы, а потом поморгала. Позвольте я выдохну минутку. Кажется, что-то в глаз попало. Варвара грациозно поднялась и не спеша двинулась к выходу из зала. Поражённый Леонид Евгеньевич смотрел ей вслед и не мог прийти в себя. Какая неожиданная случайная встреча, которой могло и не быть. Надо же, подумал он. «Красива, молода. Сколько же ей лет? Не больше тридцати, это точно. Двадцать семь, может быть. И богата!» Американка повстречалась ему как раз в тот момент, когда для него это важно. Нет, ему нужны от нее не только деньги, опыт, связи. Ему нужно от нее все. Он почувствовал на губах вкус шампанского и облизнулся. Молодая женщина в это мгновение остановилась и обернулась. Леонид Евгеньевич помахал ей рукой, и она улыбнулась ему. Сама богиня Фортуна в образе светловолосой девушки в роскошном пурпурном платье от Пака Рабана. Осин остался за столом, а Варя вошла в коридор, ведущий к дамской комнате, и увидела официанта, обслуживающего ее столик. «Спасибо, Федя. Я думаю, он сейчас рассчитается за мой заказ, а то такое вино мне не по карману». Ерунда, заплатит или нет, не важно. Я в бутылку молдавского мерлона лил. А даст денег, то я Евгению Ивановичу всё до копейки отдам. Уж очень она родителям помогла, когда у нас телятник сгорел. Родители в поле, а ты здесь? Так я учусь в сельскохозяйственном, объяснил официант. А здесь подрабатываю, чтобы ни у кого на шее не сидеть. Молодец, похвалил на его Варя. А теперь сходи в зал и посмотри, что он там делает. Если по телефону будет говорить, постарайся услышать о чём. Когда девушка вышла из зала, Осин достал мобильник и позвонил Станиславу. Всё, Стасик, теперь этим будет заниматься другой человек. Есть куда закачивать деньги и есть как распылять их. А главное, есть опытный менеджер. Мима попытался прошмыгнуть официант, и банкир, продолжая разговор по телефону, взмахом руки подозвал его. "Я скоро приеду", произнёс он в трубку. "В любом случае, дождись меня". Осин спрятал мобильник в карман и сказал официанту: "Любезный, посчитай за два столика". Леонид Евгеньевич расплатился, когда подошла Варвара, небрежно бросив пачку на стол, даже не взглянув на счёт и не пересчитывая деньги. Впрочем, он точно знал, сколько купюр в пачке и какая сумма была выведена в счёте. А лишние тысячи баксов не цена за такое знакомство. Наивная американка наверняка обратит внимание на этот его жест, и то, что девушка не спешила покидать ресторан, доказывало, она уже на крючке. Они поговорили немного о погоде и о финансовом климате в штате Делавер, а потом Осин предложил Чтобы время не зря не терять, давайте заглянем ко мне в банк. Они сели в Mercedes, роскошь которого лишний раз подтвердила статус хозяина. Илионит Евгенеевич спросил у спутницы: "Вы не против, если поедем с музыкой?" Американка кивнула. Вышколенный водитель, увидев её кивок в зеркале, нажал на кнопку, и сразу в салон ворвалась мелодия. Оркестр Поле Мариа исполнял песню Барбары Стрейзанд Woman in Love. "И всё-таки вы мне кого-то напоминаете. Не выдержал Леонид Евгеньевич. Мне кажется, что был момент. It's impossible", улыбнулась девушка и пропела под аккомпанемент оркестра. "Love is the moment in space. С каждой секундой Леонид Евгеньевич всё больше и больше очаровывался новой знакомой. Он уже считал, что это не случайная встреча, а Божий промысел. Блаженство растекалось по его телу, когда он смотрел, как Варвара опустилась в кожаное кресло, окинув почти равнодушным взглядом его кабинет, и когда созерцал, как молодая женщина перебирает банковские выписки, перелистывает последний банковский баланс. Кредитный портфель слишком велик. Я бы избавилась от части непрофильных активов. Изредка комментировала она вслух: "Ставку по срочным депозитам можно поднять на 1%. Это привлечёт частных вкладчиков, а банку увеличит объём оборотных средств". Осин смотрел на её стройные ноги, на серебристые туфельки, изотливающие перламутром кожи гремучей змеи, и едва сдерживал себя. Чудо, что именно сегодня Барбара, нет, Варя, зашла в тот ресторанчик. А он подошёл и взял то, что плохо лежит. Теперь Леонид Евгеньевич не сомневался, и ещё до конца года банк станет принадлежать ему целиком. Причём это будет не просто крепкий средний банк, а мощная финансовая империя. Правда, для того, чтобы он превратился в такую, надо активно развивать сеть отделений и филиалов, выходя за пределы региона и вполне вероятно России. «Может быть, стоит купить какой-нибудь слабый, умирающий банк, у которого есть едва дышащая сеть, и которую он уже не в состоянии содержать? В этом случае можно взять кредит на Западе под уже существующие чужие обороты и основные фонды». «С какими банками сотрудничала ваша компания?» – спросил Леонид Евгеньевич. «В Штатах, с Чейз Манхэттен и с Нью-Йорк-Сити». Кроме того, у меня пакет деловерского банка развития, ответила Варвара, не отрываясь от бумаг. В Европе испанский Сатандер и Бильбао, парижский Парибас, дойче хадельсбанк, дрезденер, три швейцарских и, естественно, через Лихтенштейн проводим средства. Но я предпочитаю мелкие банки на островах, где свято соблюдают конфиденциальность и снимают невысокий процент за обналичивание. Если вас интересуют вложения в золото, то рекомендую через Кредит Леонель Мадагаскар. В прошлом году, например, при относительной стагнации цены на слитки, я через покупку песка сделала там 80% чистой прибыли. Неплохо, согласился Осин. К сожалению, объём инвестиций, отправленных на Мадагаскар, был невелик 10 млн всего. Но это был пробный шар. Зато теперь я смогу, не загоняя средства на американские счета, перечислять прибыль от российских предприятий прямо туда и прибыль получать ежемесячно, как от купонных облигаций. А я смогу вложить свои деньги в ваши модогоскарские проекты, спросил заинтересованный Леонид Евгеньевич. "Ес", кивнула Варвара. "А сколько они смогут переварить?" На сегодня тонна золота в месяц с максимумом. Но если увеличить контрагентскую сеть, то больше надо считать. Я готов войти в половинную долю, поспешил заверить Осин. Американка оторвалась от изучения бумаг и взглянула на него внимательно. О'кей, кивнула она. Я представлю вам для изучения необходимые документы. Молодая женщина снова стала листать баланс банка. А Осин вдруг подумал, что если это спланированная акция конкурентов? Ему подсовывают симпатичную, с хорошо подвешенным языком, уверенную в себе мошенницу. Он заглатывает наживку и попадает на крючок, словно карась-идеалист. Нет, того карася литературного, кажется, щука съела. Но от этого не легче. «Сколько у вас на счетах в России?» спросил Леонид Евгеньевич. «На сегодня немного». ответила Варвара. «В конце года я перегнала средства под контракты на Запад, а сейчас апрель, и пока много заработать не успела. Если хотите...» Девушка расстегнула сумочку и достала листы, сцепленные скрепкой. «Вот последние выписки только по одному счету». Леонид Евгеньевич взял бумаги и увидел, что это выписки Сбербанка. Посмотрел на последнюю строку и того оборотов и удивился... 4 миллиарда рублей пропустить через один счёт, вы считаете это немного? Варвара пожала плечами и улыбнулась. Если мы с вами начнём совместную деятельность, то основные обороты пойдут через ваш банк. Осинь кивнул, сел за свой стол и незаметно переписал номер счёта и фамилию операционистки Сбербанка. А название предприятия американки он и так запомнил. Фермерский фонд взаимного кредита. Генна Рожнов в тот же день проверил это предприятие. Всё было реально. Только среди собственников не значилась Барбара Венджер, но она руководила фондом как наёмный менеджер. И тогда Осин поверил в свою удачу окончательно. Через день Леонид Евгеньевич предложил новый знакомый скупать акции его банка и объяснил, что деньги потребуются немалые, так как через пару недель будет объявлена о новой крупной эмиссии. Но он готов вложить в покупку акций и свои личные средства, и средства банка, и средства клиентов банка, с гарантией возврата, разумеется. Американка согласилась, однако посоветовала скупать акции не через фонд, а через подставных лиц, которые отдадут акции в управление кому угодно, хотя бы самому Осину. К гарантии же возврата средств она предложила выставить золотые сертификаты Модегаскарского банка.